Но этот патрон убил двух человек. В связи с обстановкой на месте происшествия эти обстоятельства имеют лишь одно объяснение. Ночью Ортнер перенес вегетососудистый коллапс и принял чрезмерное количество снотворного. Утром он еще находился в своего рода сонном опьянении, непрерывно возникавшие между его женой и матерью конфликты, с которой он помимо воли был втянут, видимо, пробудили в нем спонтанное желание покончить с собой. Ортнер вынул из своего запасника 9-миллиметровый патрон к пистолету 0,8. В этот момент жена, узнавшая на работе о том, что он заболел, вернулась домой и увидела приготовление к самоубийству. Ортнер пытался отбежать, чтобы все-таки осуществить свой замысел. Жена кинула за ним и при этом сбросила мешавшие ей туфли. По всей видимости, она пыталась силой заставить мужа отказаться от его решения. При этом оторвались пуговицы на пижамной куртке. В схватке оба получили царапины на руках. Ей удалось вырвать у него патрон, прежде чем он вложил его в пистолет. Чтобы муж не отнял патрон, она засунула его себе в рот. Однако потом Ортнер сумел достать, из своего запасника три патрона два девяти миллиметровых и один калибром 7,62 и миллиметра непрерывно преследуемый женой он смог вложить в пистолет только один патрон два остальных в том числе и непригодны меньшего калибра упали вниз Ортнер приставил оружие груди жена обхватила мужа сзади и видимо пыталась крепко держать его руки чтобы помешать выставить. Но Ортнеру удалось нажать на спуск. Пуля пробила его грудь, вышла из спины и попала в голову жены. Предполагавшееся вначале двойное самоубийство, на деле оказалось самоубийством и убийством жены из-за преступной небрежности. Судебные медики в Грации в конце отчета об этом случае упомянули, что подобное сочетание преступлений встречается, возможно, раз в сто лет. Следующий пример, в котором речь идет тоже о двух мертвых, также необычен. Потребовалось определенное время, чтобы получить полное представление о происшедшем. В 1969 году в Вормсе обнаружили трупы двух пожилых людей, смерть которых оставалась загадкой. У рабочего Фукса, Была 74-летняя мать. У нее жил Пауль Вебер, 54 лет. Фуксу было известно, что отношения между его матерью и квартиросъемщиком были весьма натянутыми. Вебер состоял в интимной связи с женщиной, бывшей старше его на 20 лет, но обращался с ней дерзко и жестоко. Он был алкоголиком. Часто возникали ссоры, и дело доходило до побоев. Однажды соседи матери сказали Фуксу, что они не видели ее уже несколько дней. Он отправился к дому матери. Квартира оказалась заперта изнутри. Фукс выдавил верхнюю застекленную часть двери и через образовавшийся проем проник в квартиру. В спальне перед кроватью он увидел мать, мертвую. В кухне на стуле лежал мертвый Вебер. Фукс вызвал уголовную полицию. В протоколе осмотра места происшествия говорилось, что труп госпожи Фукс лежал на перине, полшей с постели. На подбородке и шее, мертвой, виднелись фиолетовые пятна и повреждения, ноготь на правом безымянном пальце был наполовину обломан, положение тела мужчины на кухне выглядело необычно. Он лежал спиной на стуле. Ноги и верхняя часть туловища свешивались в обе стороны, так что ступни и затылок касались пола. Руки были раскинуты в сторону и тоже доставали пол. Около стула нашли очки мертвого. На его шее тоже виднелись сине-красные пятна, кожа была ссадненная. Расследование, проводимое Следственной комиссией по уголовным делам, исходя из ситуации... Должно было иметь в виду в качестве исходных данных все четыре возможности – преступление, самоубийство, несчастный случай или естественную смерть.